Папа ещё не вернулся. Сонька в гостиной смотрела телевизор. «Ну что?» Подняв голову и приглядываясь ко мне, спросила она. «Глеб произвел впечатление?» Произвел. Я села рядом. «Должно быть не особо сильное, раз ты так рано вернулась. Он тебя соблазнял?» «У него хватило ума не делать это в первый вечер». Сонька презрительно фыркнула, но тут же нахмурилась. «Эй, что опять случилось?» «В ресторане был Мигель», — ответила я. «Как это? Что вот так просто явился и... Его же ищут. Больной он, что ли?» «Скорее наглый. Ты же слышала, что говорил о нем Вадим. Он просто сидел или...» «Или. В ресторане был друг Глеба. Не один, с дамой. Так вот, по-моему, эта женщина как раз и интересовала Мигеля. Отгадай, кто она?» «Я же не ясновидящая. Неужто кто-то из знакомых?» «Не совсем. Та самая дамочка, что встречалась с Николаем Ивановичем». «И что?» — нахмурилась Сонька. Потом тряхнула головой. «Как-то все очень запутано. Она встречается с компаньоном твоего отца и сидит в ресторане с другом Глеба. И хорошо знает меделя Ты что-нибудь понимаешь?» «Нет. Но выглядит это подозрительно. Можно, конечно, все списать на совпадение, однако я в них не верю». «Ага. Кто-то убивает Эсмеральду, потом ее бывшего босса, нам подбрасывают труп экс -мента, у которого якобы были какие-то сведения, интересные бандитам. Глеб спасает нас от придурков на джипе и начинает тебя обхаживать», продолжала Сонька. «Глеб-то тут при чём? Он женат?» Вместо того, чтобы ответить, спросила подружка. «Нет. Ну, хоть и это хорошо. Хотя, по мне, лучше бы был женатиком. Ты бы дала ему коленом под зад». И мне одной головной болью меньше. Какая еще головная боль? Нюся, он тебе не пара. В городе полно молодых парней. Нафига тебе этот побитый молью дядя? Девки бросаются таким на шею от безденежья. А у тебя денег, куры не клюют. Ты отцу звонила? Зачем? То есть рассказывать ему о том, что произошло в ресторане, ты не собираешься? Тогда меня точно посадят под домашний арест. Может, оно и к лучшему. Не нравится мне все это. И твой Глеб в первую очередь. Не спрашивай, почему. Вот не нравится и все. Я тебе больше скажу. Сомневаюсь, так ли уж случайно он появился в переулке. Не болтай, глупости. Отмахнулась я. И ничего, это не глупости. Самый простой способ произвести на девушку впечатление — спасти ее от злодеев. Встреться вы с ним при других обстоятельствах. Ты в его сторону и смотреть бы не стала. А здесь? Благодарность, то все. Как, по-твоему, он мог узнать про этих психов на джипе? Таскался за нами, выжидая удобного случая. А смысл? Как бы знать. Ты бы поменьше детективов смотрела, — хмыкнула я. Нюся, не вздумай влюбиться. Давай сначала разберемся во всей этой истории. Разобраться очень хотелось. Логично предположить, что кого-то интересует мой отец, а отнюдь не я. О делах отца я мало что знаю. Но недругов у него достаточно. Один из них, кстати, утром был убит. В новостях про Павликова говорили. Будто читаемые мысли, сообщила Сонька. Застрелили прямо возле дома, где он жил. Из винтовки. Киллер находился на чердаке здания напротив. Классика жанра. Вроде нет сомнений, что убили его из-за возникших разногласий. Так и сказали. Моргнув, добавила Сонька. Вот что. Завтра заедем в карусель. «Надо разыскать подругу Ирины», — подумав, сказала я. «Зачем?» — Сонька вздохнула. «Нюся, я не против покопаться в чужих тайнах, но Вадим предупредил, что Мигель псих, любит с ножечком баловаться». С этим я не могла не согласиться и невольно поюжилась, вспомнив блеск стали возле своих глаз. «Но Мигель хрен с ним. А вот дядя Боря, подозревать его просто свинство». «С чего ты взяла, что я отца подозреваю?» Сонька только рукой махнула. «Поехали в карусель или хоть к черту на рога?» Утром отец сказал за завтраком. «Нашли твою машину. В десять тебе надо быть в милиции. В холле на тумбочке лежит визитка. Там все записано, куда к кому». Сонька в это время прихорашивалась в спальне, и я решила, что момент удобный. «Папа, я хотела спросить». «Да?» «Труп в багажнике». «Забудь об этом», — отрезал он. «Но». «Никаких «но». Тебя все это не касается. И ради бога, давай без глупостей. У меня и так полно забот». «Вчера в новостях говорили об убийстве какого-то Павликова». «Ну и что?» «Ты был с ним знаком?» «Я знаком со всеми, у кого бизнес в этом городе. В числе моих друзей он не значился, но, разумеется, его гибель произвела впечатление». «Черт, что творится!» буркнул отец. Я был уверен, что подобный уже в прошлом. Оказывается, ошибался. Вадим тебе рассказал, что вчера ко мне в офис явились двое типов. Разумеется, рассказал. И меня это очень беспокоит. Я бы предпочел, чтобы ты на время уехала. Возьми с собой Соньку и отправляйся отдохнуть. А моя работа? К тому же они сказали, что у них к нам нет претензий. Они сказали, — передразнил отец. Грош цена их словам. И помедлив спросил. «С кем ты вчера вечером встречалась?» «С потенциальным клиентом». «Вот как?» «Не помню, чтобы раньше ты принимала приглашение поужинать от потенциальных клиентов», — улыбнулся он. «Или здесь что-то особое?» Еще не знаю». «Когда поймешь, не забудь рассказать. А еще лучше познакомить». «Папа, мне не нужна охрана», — собравшись силами, произнесла я. «А это мне позволь решать». «Не думай, что я за тобой шпионю». Гораздо мягче сказал он, «Я хочу быть уверен, что ты в безопасности». А об этом парне я спросил просто из любопытства. «Ты молодая, красивая девушка, и тебе пора подумать». Я хотел сказать, если этот молодой человек тебе понравился, я только рад. «Не такой уж и молодой», — подумала я. И радоваться папа поспешил. Хотя, как знать, может, вопреки моим ожиданиям, возраст молодого человека вовсе не смутит отца. «Я вчера видел Илью». Допивая кофе, сказал он. «Хотел как-нибудь пригласить его к нам пообедать». «Приглашай, но на меня не рассчитывай». Отец только головой покачал в досаде. Я вертела чашку в руках, папа молча наблюдал за этим, потом спросил. «Что еще? «Я хотела спросить». Он кивнул. «Так, ничего». Отмахнулась я, не решившись. Вопрос, что вертелся у меня на языке, касался и Смиральды. Был с ней отец знаком или нет? Но как я ему объясню, почему меня это интересует? Ты уверена? Приглядываясь ко мне, уточнил он. «Папа, у тебя кто-нибудь есть?» — выпалила я. «Ты имеешь в виду любовницу? С чего вдруг тебе вздумалось спрашивать об этом?» «Ну, просто интересно. Не хватает мне только обсуждать своих баб с собственной дочерью. Что плохого в том, что я хочу знать? Уверяю, в моей личной жизни нет ничего интересного. Да и на личную жизнь времени нет. Он поднялся, поцеловал меня и отправился переодеваться. Вот и поговорили. С тоской подумала я. Через полчаса Сонька поехала на работу, а я в милицию. На сей раз в машине охраны. В милиции я пробыла довольно долго. Только к обеду мою машину мне вернули. Тут как раз позвонил Глеб. как дела отлично а у тебя пытаюсь сосредоточиться на работе и что мешает одна знакомая девушка очень хочется все бросить и оказаться рядом с ней речь идет обо мне конечно встретимся прямо сейчас прямо сейчас пообедаем вместе мы встретились в кафе смотрели друг на друга улыбались но разговор не клеился Банальности произносить не хотелось. Понемногу разговорились, но тут мобильный Глебы стал без конца трезвонить. Сначала Глеб отвечал спокойно, потом нервно, после чего телефон отключил. Такая жертвенность произвела на меня впечатление, одновременно вызвав угрызение совести. «Извини», — смущенно пожал он плечами, «мы знакомы всего пару дней, а я...» «А ты?» — улыбнулась я. По-моему, я безнадежно влюблён. Почему безнадежно? Потому что много всяких потому что. Уверен, твой отец не придет в восторг. При чем здесь мой отец? Конечно, он ни при чем. Вздохнул Глеб. Болтаю всякую чушь. Не обращай внимания. Совсем разучился соблазнять хорошеньких девушек. Засмеялся он. Сам над собой потешаюсь. В моем возрасте надо сохранять здравый смысл. «Не пойму, что тебя беспокоит? Чего ж не понять? То есть ты попросту не знаешь, нужна я тебе или нет? Вопрос в том, нужен ли я тебе. Пожалуй, с таким вопросом ты действительно поторопился. Мы видимся третий раз. Но будь ты мне безразличен, я бы...» Тут зазвонил мой телефон. Сонька спрашивала, когда я буду на работе. «Давай перенесем встречу на вечер», — вздохнула я. «Раз уж нас никак не хотят оставить в покое. Глеб проводил меня до машины, я поехала в офис, но по дороге решила заглянуть к отцу на работу, сообщить, что с машиной все в порядке. Собственно, об этом можно было рассказать и по телефону, но я не теряла надежды поговорить с отцом на интересующую меня тему. Папы в кабинете не оказалось, так же, как и секретаря. Так что спросить, где он, было некого. Кабинет Николая Ивановича находился прямо напротив папиного. И я заглянула туда. Правдин разговаривал по телефону. Увидев меня, кивнул и ткнул пальцем в кресло. Я прошла и села. Он закончил разговор и положил трубку. «Привет, красавица! Что-нибудь срочное? Отец вернется не раньше семи. Ехала мимо. Хотела сказать, что машину я забрала. У тебя же машину угнали!» Отец говорил. «Неужто нашли?» «Нашли. Чудеса!» «И что, она на ходу?» «На ней приехала. Поздравляю!» «А как городская шпана больше тебя не беспокоит?» «Все попрятались. Но ребята Вадима везде за мной таскаются. Папа, твой отец — мудрый человек, слушай его. А на охрану можно просто не обращать внимания. Чаю хочешь?» «Нет, спасибо. Извините, что отнимаю время». «Да брось ты. Всех дел все равно не переделаешь». «Чувствую, ты хочешь о чем то поговорить». Откинувшись на спинку кресла, произнес он. «Если на отца собралась жаловаться, уволь. Тут я на его стороне. Но если что-то...» Я готов выслушать. С отцом они были ровесники. Но в отличие от папы, Правдин выглядел старше своих лет. Чуть выше среднего роста и довольно щуплый от природы, он рано облысел и уже давно обзавелся брюшком. Папа, всегда следивший за собой, находил время для фитнес-клуба и раз в неделю играл в футбол, пытаясь приохотить к этому и своего друга, на что тот неизменно отвечал, что предпочитает другой вид спорта, должно быть, намекая на свои многочисленные романы. Николай Иванович обожал молоденьких девушек, которых сразу же предупреждал, что как жених он бесперспективен, к тому же скариден от природы, но это девушек не останавливало. Что в нем находили молодые особы, мне было непонятно. Наверное, каждая из его пассий тайне надеялась, что ей-то повезет, и она подцепит старого ловеласа на крючок. Пока им не везло. Он часто бывал в нашем доме, и я к нему так привыкла, что давно считала членом семьи. Одно время он всерьез строил планы породниться, сватая мне своего племянника. Но поняв, что эта идея ни у меня, ни у папы восторга не вызывает, нисколько не обиделся. «Вовка дурак», — заявил он. Я бы на его месте при виде такой девчонки ужом вился и непременно бы добился своего. А он только мычит, как телок. Придется искать невесту ему подстать. Нарожают дураков. Впрочем, денег я им оставлю столько, что и без ума проживут». Вовка, слушая это, только ухмылялся. Дядя он боялся, как огня. Не пил, не курил и рвался к мировым рекордам. На ядовитый вопрос Соньки, когда он женится, серьезно отвечал. как дядя скажет». Несмотря на критические отзывы об уме племянника, Правдин его в обиду не давал и очень любил. Правда был строг. Надо мной добродушно подшучивал и часто повторял. «Эх, сбросить богатков двадцать!» А Соньку иногда вгонял в краску весьма откровенными шуточками. Впрочем, лишнего он никогда себе не позволял. Когда я была маленькой и ссорилась с отцом, очень любила жаловаться Николаю Ивановичу. Он меня выслушивал, а потом отправлял к отцу умириться. Вот и сейчас он, должно быть, решил, что я собралась высказывать недовольство. Я вздохнула, пытаясь сформулировать вопрос, и, наконец, произнесла. «Николай Иванович, вы в курсе папиных личных дел?» Он заметно растерялся. «Что ты имеешь в виду?» «У него ведь есть знакомые женщины?» «Твой отец никогда не женится», — отмахнулся он. «Не бери в голову». «Почему не женится?» Николай Иванович нахмурился, придвинулся ближе к столу и сцепил руки замком. «Что это на тебя нашло? Он из-за меня не женится?» «Ах, вот что! Ты тут совершенно ни при чем. «Тогда в чем дело?» «Ну, видишь ли, отец у тебя хороший мужик, достойный всяческого уважения. Ну, как у всех нас, смертных, у него есть, не буду говорить, недостатки, В общем, по натуре он собственник. Ты понимаешь, о чем я говорю? Женщина должна принадлежать ему целиком и полностью. И никакого там личного пространства и прочей чуши. А насмотревшись на наших дам с их вольным поведением, он решил, что хранить верность женщины попросту не способны. Но ведь под замок ты жену не посадишь. Не при домострое живём. Бабы у него, конечно, есть. Но стоит ему увлечься, он сразу ее бросает. Чтобы она его не бросила? Ну уж не знаю. Его должно принадлежать ему, и баста. Когда фараона хоронили, убивали всех его наложниц, чтобы никому не достались. Это мне в Египте рассказывали. Отец, конечно, не кровожаден, просто не хочет зависеть от чьих-то чувств или капризов. Свои чувства тоже тратить не желает. А Вот узнает отец, о чем мы тут с тобой беседуем, и надаёт мне по шее. «Между прочим, правильно надаёт». Николай Иванович в досаде махнул рукой, злясь на себя за свою откровенность. «Не зря говорят язык без костей. Откуда он узнает, если вы ему не расскажете?» Усмехнулась я. «А среди его знакомых была Ирина Емельянова». Мой вопрос произвёл впечатление. Правдин помрачнел и с минуту недовольно меня разглядывал. «С такими вопросами иди к отцу. Захочет, скажет». «Значит, была?» «Понятия не имею. Он меня со своими девушками не знакомил». «Когда я сказала о ее гибели, вы с папой как-то странно посмотрели друг на друга. Вот я и решила, что это имя вам знакомо». «Ничего подобного». Он вновь откинулся на спинку кресла, а мне стало совершенно ясно, что с этого мгновения мое присутствие в его кабинете правдену в тягость. «Аня, я уже сказал, с такими вопросами к отцу». При желании Николай Иванович, несмотря на легкость характера, умел быть очень убедительным. «Папа считает, что его личная жизнь меня не касается». Вздохнула я, стараясь растопить внезапно образовавшийся ледок. «Тем более», — мягче ответил Николай Иванович, «с какой стати тебе вдруг стала интересна его личная жизнь? Я понимаю, это убийство тебя взволновало, раз ты оказалась в ненужном месте в ненужное время». И женское любопытство я тоже способен понять. Уверяю тебя, твой отец не имеет к этому никакого отношения. Вот и все. Вы ведь в тот вечер тоже были в Клеопатре? – Решилась я. Николай Иванович развел руками. Ну, был. Заезжал поужинать. Уехал до того, как все это случилось. Слушай, ребенок, ты чего там себе навыдумывала? С беспокойством спросил он. «Николай Иванович, вы же сами сказали. Женское любопытство». «Только не вздумай затеять игру в сыщиков. Ты же девушка умная, должна понимать. Каждый делает то, что у него лучше получается. Расследование — это милицейский хлеб». «Меня твое настроение беспокоит. покачал он головой. «Не вижу повода», — улыбнулась я и поднялась. «Кстати, я познакомилась с Ольгой Леонидовной. Кажется, она ваша приятельница». Николай Иванович взглянул с недоумением, но тут же кивнул. «А, Оленька. Приятная женщина. Я иногда заезжаю к ней обедать. Кстати, рекомендую. У нее очень неплохой ресторан «Лебедь». Недавно открылся. Хорошая кухня и цены умеренные». «Так она хозяйка ресторана?» «По-моему, там два или даже три хозяина, насколько мне известно. Оленька просто вложила деньги». «Вы давно знакомы?» Николай Иванович пожал плечами. «Да уж, наверное, с год. Она близкая подруга одного моего знакомого. Максима Петровича?» «Да. Мы с ним по работе часто пересекаемся. Как-то вместе ужинали. Он познакомил нас с Олей. А она сразу взяла меня в оборот, как потенциального клиента. Настойчиво советовала заглянуть в «Лебедь». Она ведь тоже была в Клеопатре в тот вечер». «Оля?» — удивился Николай Иванович. Возможно, позднее приехала. Да, наверное, ответила я, сделала Николаю Ивановичу ручкой и направилась к двери. Почему-то мне казалось, что мои вопросы папиному компаньону совсем не понравились. Он даже решил, что я его в чем-то подозреваю. Был ли он тем самым мужчиной, на которого обратила внимание Сонька? Вряд ли. Прикинув так и Эдак решила я. Должна она была узнать человека. с которым видеться не реже, чем раз в неделю. Даже если он прошмыгнул мимо, прикрывая лицо рукой. И, услышав голос Ольги, когда мы знакомились, я готова была поклясться, что раньше его никогда не слышала. Но ее прекрасный мягкий голос звучал совсем иначе в момент свидания с Мигелем. «Николай Иванович прав. Я занимаюсь не своим делом, если бы не страх за отца». Связывало его что-то с погибшей Ириной. Теперь для меня было очень важно это выяснить. Разговор с Николаем Ивановичем привёл к еще одному неожиданному результату. Я совсем иначе оценила недавнюю беседу с Глебом. Своего отца я слишком поспешно записала в романтике. То, что он столько лет не помышлял жениться, не имело ничего общего с его любовью к маме или беспокойством о том, как я к этому отнесусь. Возможно, и Глеб успел сообразить, что девушка с характером за спиной которой маячит богатый папа, не совсем подходящая кандидатура для ничего не значащих отношений, и теперь придумывает благовидный предлог, чтобы отыграть ситуацию назад, и вешает мне лапшу на уши, сетуя на свой возраст. Хотя мог бы просто не звонить. А вдруг в самом деле больше не позвонит? Признаться, такая мысль меня напугала и удивила. Не могла же я вот так ни с того ни с сего влюбиться. А как еще влюбляется? «Господи, что за каша в голове?» Оказавшись в машине, я решительно набрала номер Глеба. «Надеюсь, ты по-прежнему не в состоянии сосредоточиться на работе», — сказала я. Он засмеялся. «Даже не пытаюсь». «Имей в виду, если всякие глупости придут тебе в голову. Я девушка настойчивая и в покое тебя не оставлю». «Я насмерть перепуган. Хотя я не понял, о чем ты. Мне плевать на твой возраст». «Да мне на него тоже плевать». «Если глупые мысли» — слово «глупые» он выделил и приходили мне в голову, то давно испарились. Стоило представить, что вечером мы встретимся. Мы ведь встретимся?» «Конечно». Немного успокоенная, я отправилась на работу. И первым делом заглянула к Соньке. Если мой трудовой порыв был на нулевой отметке, то Сонькин еще ниже. С видом страдалицы она сидела, подперев щеку рукой, и разглядывала потолок. «Слава богу!» — зашипела она. «Прикрой дверь!» «Что, опять были гости?» Испугалась я, закрыла дверь и стремительно приблизилась к подруге. «Хуже!» «Дядечку нашего нашли!» — зашептала она, косясь на дверь. По радио слышала. «Этого следовало ожидать?» Пожалуя плечами, стараясь сохранить оптимизм. «Оно, конечно, так, но бой знанёся!» Этот гад разноглазый не зря нам его подсунул. Теперь жди какой-нибудь пакости. В том смысле, что вряд ли он этим ограничится. Я готовлюсь к самому худшему. Не спеши, может, обойдётся. Уж лучше бы обошлось. Теперь убийцы начнут искать, и неизвестно, что найдут. Надеюсь, все таки его и найдут. Твои слова, да богу, в уши. Куда проще найти крайнего. Вся надежда на твоего папу. Он не даст нас в обиду. Я разговаривала с Николаем Ивановичем. С Ольгой он знаком около года. Познакомил их Максим Петрович. Ну, по-моему, ему мои вопросы не понравились. Нюся, у меня сейчас не о том, голова болит. А то, что Правдину вопросы не понравились, так это вполне объяснимо. Крутит шашни с этой Ольгой, а у нее вроде как дружок есть. Может, с Вадимом поговорить? О чем? Не поняла я. Ну, не знаю. Я остро нуждаюсь в крепком мужском плече и утешении. Что-нибудь в духе. Не волнуйся, милая, я обо всем позабочусь. Продолжай мечтать. Усмехнулась я и отправилась к себе. С трудом, дождавшись шести часов, я вновь заглянула к Соньке. Мои немногочисленные сотрудники отправлялись по домам. Подруга с кем-то ругалась по телефону. Ее голос доносился из-за закрытой двери кабинета. Когда я вошла. Трубку она уже повесила и сказала с досадой. «Все просто с ума посходили. сговорялись, что ли, действовать мне на нервы?» «Надеюсь, ты не меня имеешь в виду. Поехали в карусель?» Сонька взглянула на часы. «Для шоу еще слишком рано. Во время шоу с девушкой не поговоришь». «Тоже верно», — вздохнула Сонька, поднимаясь из-за стола. Ночной клуб «Карусель» находился в здании гостиницы, когда-то считавшейся лучшей в нашем городе. Я этих времен по малолетству не помнила. Высоченное здание в центре города, серое и обшарпанное, теперь вызывало стойкую неприязнь. При виде гостиницы на ум приходило сравнение, как бельмо на глазу. Уж несколько лет ее собирались снести и построить новую, которая своим обликом соответствовала бы исторической части города. Но далее разговоров дело не шло. Более того, По соседству за это время успели воздвигнуть еще одного 12 монстра, который город, разумеется, не украсил. Бросив машину в переулке, мы поднялись по ступеням к боковому входу. На улице возле фонтана молодежь, потягивая пиво, строила планы на ближайший вечер. Один из парней, заметив нас с Сонькой, протяжно свистнул. Сонька на ходу продемонстрировала ему средний палец, очень с собой довольная. Я толкнула стеклянную дверь, и мы оказались в просторном холле. Поначалу решив, что он пуст, мы пересекли его, направляясь к коридору с кабинетами по обе стороны, ожидая обнаружить там кого-нибудь из администрации. И тут услышали. «Э, э, девушки!» К нам направлялся молодой человек очень внушительной комплекции. Судя по выражению лица, точнее, по его отсутствию, охранник. «Вы куда?» — спросил он. — Есть кто-нибудь из администрации? — хмуро спросила Сонька, всем своим видом давая понять, что тратить на него драгоценное время не намерена. Первый кабинет налево, — ответил парень, окинув нас взглядом с ног до головы. Я сказала спасибо и устремилась к первому кабинету. Вежливо постучала и, не дождавшись ответа, открыла дверь. За столом, вальяжно развалясь в кресле, Сидел молодой мужчина и пялился в компьютер. «Я занят», — резко сказал он, не поднимая взгляд. Судя по его виду, ничем особо полезным он не занимался. Сонька вошла и заявила решительно. «Может, вы проявите интерес к посетителям?» Парень поднял голову, придал себе задумчивый вид и сказал. «Слушаю вас». Сел при этом прямо, что меня порадовало. Значит, наш внешний вид произвел на него впечатление. У вас в шоу занята девушка. Зовут ее Вика. Фамилии мы не знаем, но какая-то простая. Вика, Вика. Парень нахмурил лоб. Не помню. А в чем, собственно, дело? Так она работает у вас или вы не помните? Началась война взглядов. Сонька таращилась на парня, он на нее. В подруге я не сомневалась. Парень первым отвел взгляд. Да вы садитесь. Вика Новикова? Возможно. усмехнулась Сонька, продолжая стоять. Она уже не работает. Вот как? Жаль. А как ее найти? Понятия не имею. Но ее домашний адрес у вас должен быть? Справок не даем, язвительно ответил парень. Жаль, а я рассчитывала. Сонька развернулась на каблуках. и вышла из кабинета. Мне пришлось последовать за ней. «Какого чёрта ты смоталась?» — зашипела я. «Он ничего не скажет, уж поверь». «И как мы теперь эту Вику найдём?» Сонька не ответила, но, поравнявшись с охранником, который теперь маячил у входной двери, с чувством произнесла. «Козел ваш менеджер! А чего вы хотели-то?» Заинтересовался парень, понизив голос и, косясь в сторону коридора. Чувствовалось, с Сонькиным определением он, в принципе, согласен. «Вика Новикова!» «Уволилась! Из-за этого, кстати!» — кивнул он в направлении кабинета. «У нас для нее есть работа. Не знаешь, как ее найти?» «Записывай телефон». Он продиктовал номер. Сонька ему подмигнула, и мы покинули клуб. Возле дверей нас ждал Коля, верный телохранитель. «Очень кстати». Свистунул Сонькин палец, чем-то не приглянулся. И он с приятелем вознамерился продолжить общение, но, увидев Колю, передумал. Колин напарник ждал в БМВ. Я, признаться, успела забыть о них, а сейчас усмотрела в их присутствии явную пользу. Оказавшись в машине, Сонька набрала номер Вики. «Вика, это знакомая Иры Емельяновой. Мы могли бы поговорить?» Ответа девушки я не слышала. но легко его угадала. Иру убили три дня назад. Да, возле Клеопатры. Да, хорошо. Поехали на Московскую, сказала Сонька, закончив разговор. Кафе «Океан». О гибели Смиральды Вика не знала. По-моему, у нее к нам больше вопросов, чем у нас к ней. Не знала? Странно. С подругами Смиральды следователь был обязан поговорить. Может, не успел. А может, не такие уж они близкие подруги. Возле кафе припарковаться было негде, и мы потратили время на поиски места, где можно оставить машину. Наш охранник побрел за нами к кафе, на сей раз его затея удачной мне не показалась, но выговаривать ему было бесполезно, а спорить с папой тем более. Сонька, напротив, смотрела на парня с приязнью, возлагая на него определенные надежды в смысле нашей безопасности. Войдя в кафе и оглядывая небольшой зал, я с опозданием подумала. Как выглядит Вика, мы не знаем. Кафе облюбовала молодежь из тех, у кого лишних денег не водится. Большинство столиков были заняты. Сидели в основном компаниями по три-четыре человека. Шумно, накурено. Сонька нахмурилась и громко позвала. «Вика!» На ее призыв откликнулась худенькая девушка, которая расположилась в глубине зала с подругой, высоченной брюнеткой. Вика совсем не соответствовала моим представлениям о девушке, выступающей в шоу. Среднего роста, с льняными волосами до плеч, лицо почти без косметики, глаза чуть подведены и губы подкрашены. На ней была майка с блестками и джинсы, на ногах сандалии. При нашем появлении брюнетка поднялась и сказала. «Ну я пошла». Поцеловала подругу и добавила. «Не вешай нос». Она покинула кафе, и мы устроились за столиком. Насчет вопросов Сонька угадала. «Привет», — сказала Вика. «Вы Ирины подруги?» «Что случилось? Неужто ее убили?» «Кто? Где?» «Я сегодня с дачи приехала, ничего не знаю». Нам пришлось ответить на ее вопросы, прежде чем приступить к своим. «Кошмар какой-то!» — покачала головой Вика. «Прямо возле ресторана убили?» «Ну надо же!» Сонька, конечно, рассказала о последнем представлении Смиральды и о том, что та прочитала мысли убийцы. Глупость все это. Отмахнулась Вика. Ничего она прочитать не могла. Так, иногда отгадывала. В зале всегда сидело два-три человека, подсадные утки. Один раз я сидела. Иногда ей везло, и что-то в самом деле совпадало. А потом у нас такой народ во все что угодно готовы поверить. Я слушала и вдруг подумала. а что если все наоборот ирина якобы прочитала чьи то мысли а убийца решил не упускать такой удобный случай направив сыщика в ложному следу то есть причина убийства совсем в другом в чем если верить подруге ирина узнала нечто такое хотя есть еще милицейская версия напал на нее грабитель которого интересовала ее сумка точнее содержимое кошелька вы давно с сырой дружили вздохнула Сонька, которую утверждение Вики разочаровало. Подружка предпочитала верить в чудеса, в данном случае в чтение мыслей. «Не могу сказать, что дружили. Так, общались иногда. Мы же вместе в Клеопатре работали, виделись каждый день, иногда болтали. У нас девицы стервозные, так и норовят подсидеть друг дружку. А Ирка добрая была. Вот мы и... Она о своей личной жизни что-нибудь рассказывала, Да у нас вся личная жизнь на виду. Парни ее Юркой зовут. Фамилию не знаю. Лоботряс — художник. Деньги из нее тянул, потому что сам всегда на мели. Особой любви я между ними не заметила. Но она его жалела. Говорила, талантливый. Мол, все гении сначала непризнанные. Может, он и гений, я в картинах не разбираюсь. Но по виду ни за что не скажешь. Обычный лодырь. Нашел дуру, ну и пользовался». Чуть не каждый день являлся деньги занимать. А кроме этого, Юры был кто-нибудь? «Не знаю. Мы недолго вместе работали. Потом я в карусель ушла. И с тех пор мы с Иркой не виделись. Один раз встретились случайно в кафе. Она с подругой была. О чем вы тогда говорили?» «Да ни о чем. Как жизнь и всё такое?» «Вика, попробуйте все таки вспомнить. Это очень важно». Девушка задумалась. По словам ее подруги, разговор с вами произвёл Наиру впечатление. Заметила я. «Да? Странно. Ничего особенного я не говорила. Спросила про общих знакомых. А, вспомнила!» Обрадовалась Вика. «Я ей про Юльку Кораблёву рассказала. Девушка вместе со мной в карусели работала. Ее машина сбила. Прямо рядом с клубом, когда она на работу шла. Какой-то гад сбил и слинял. Так до сих пор и не нашли». «А что, девушка?» «Похоронили девушку», — вздохнула Вика. «Говорят, если бы сразу скорую вызвали, был бы шанс, а она неизвестно, сколько там пролежала». «Как же так?» «Вы сказали, машина сбила ее по дороге на работу почти рядом с клубом, а клуб фактически в центре города». «Она на Гончарной жила. Вы знаете, где это?» «На работу ходила напрямую, через овраг. Там сейчас коттеджи строят». «Ну вот, возле самого моста ее избили». Там мало кто ездит, да и пешеходов раз-два и обчелся. Никто тачку не видел. В общем, так этого типа и не нашли. У Юли был молодой человек? Не знаю. Я ее ни с кем из парней не видела. Девки болтали, что у нее мужик был из богатеньких. А потом бросил. Она здорово переживала. Даже поддавать начала на этой почве. Ну, наш Витька ее и предупредил, что если так дальше пойдет, она вылетит с работы. Она вроде за ум взялась, по крайней мере, на работу трезвой ходила. Когда все это произошло? Сейчас скажу. Из карусели я ушла в середине января, значит, в феврале. И с Ирой вы встретились? В начале марта. Да, перед праздником. Ира и погибшая Юля давно знали друг друга. По-моему, они и знакомы-то не были. Пожала Вика плечами. Тогда почему вы о ней рассказали? Да просто так, к слову. «Говорю, девушку из нашего клуба машина избила, а она спросила, кого?» «И как отреагировала Ира, услышав имя девушки?» «Ну как? Веселого тут мало. Пусть она ее не знала, все равно живой человек. А Ирка жалостливая была. То есть вам не показалось, что она ее фамилию слышала раньше?» Вика вновь пожала плечами. «Вроде нет». «А при чем здесь вообще Юлька?» — насторожилась она. Ирина подруга говорит, что после разговора с вами Ирина была сама не своя. Может, они и были знакомы, но мне Ира об этом не сказала. До того, как устроиться в Клеопатру, Ира работала секретарем. Об этом она что-нибудь рассказывала? Нет. В Клеопатре она была на особом положении, с хозяином на «ты». Его друг их познакомил, и сам ей этот номер придумал. «Что за друг?» — встрепенулась Сонька. «Гельман Илья». Он у нас часто бывал, в Клеопатре, я имею в виду. Мы с Сонькой переглянулись. У них с Ильёй были близкие отношения? Они в одном классе учились, дружили когда-то. Ну, он ей подружески и помог. Илья вообще хороший парень. Даром, что денег куры не клюют. Наши девки все в него повлюблялись. Да что толку? Нужны ему больно девки из кардебалета. Он птица высокого полета и женится на богатой. Ира, кстати, рассказывала, В юности он влюбился без памяти. Илья тогда еще был мальчиком из неблагополучной семьи, а угораздило его влюбиться в какую-то фифу с папой-бизнесменом. Папа дал ему отворот-поворот. Девушка отца послушалась и Илью отфутболила. Его это здорово задело. И он решил во что бы то ни стало стать богатым. Вот и стал. Фифа, небось, теперь локти кусает. Такого парня проморгала. Сонька с недоумением уставилась на меня. Я пожала плечами. Через несколько минут мы простились с Викой. Я-то думала, что разговор с девушкой хоть что-то прояснит. Оказалось, все запуталось еще больше. «Илья-то тут при чем? Устраиваясь в машине, досадливо буркнула Сонька. «Вот тебе ответ, как она его мысли прочитала», — усмехнулась я. «Ты у нас, оказывается, фифа, который папа запретил встречаться с Ильей. «Что за чушь, скажи на милость?» «Постой», — нахмурилась Сонька. Она в тот вечер сказала. «Девушка, о которой думает Илья, сидит в зале, так? Выходит, Ира тебя знала. В лицо, по крайней мере». «Ничего удивительного. Илья просто сказал ей, что я в зале. Чтобы она якобы прочитала его мысли, и он таким образом сообщил тебе, что очень сожалеет». «О чем? Он что, тоже считает себя виноватым в той аварии? И при чем здесь твой папа? Когда это он запретил тебе встречаться с Ильей?» или я чего то не знаю то что илья был в тебя влюблен не секрет ни для меня ни для сереги ой извини испугалась сонька но твой папа дядя боря всегда к илье прекрасно относился неделю назад сетовал что вы все никак не помиритесь мне кажется он был бы рад если бы вдруг ты и он не надоело тебе болтать разозлилась я но фифа это точно ты или у тебя на этот счет свое мнение Выходит, что я. У Илюхи крыша поехала сочинить такое про твоего отца. Или Смиральда сама ничего толком не знала и все это придумала девкам на радость? Слушай, а что, если предполагаемый любовник Иры как раз Илья и есть? Чушь, поморщилась я. Вера сказала, что любовник ей в отцы годился. А с Ильей они ровесники, учились в одном классе. Да, это я с дуру брякнула. И прятаться Илюхи ни к чему. Парень он у нас холостой. Что дальше делать будем? Если Илья с ней откровенничал, вполне естественно ожидать, что и она с ним тоже. То есть имя ее любовника он должен знать. Тебя ведь имя интересует? А тебя? Спросила я с усмешкой. Меня — твое душевное состояние. Я бы на эту историю вообще забила. Но ты вряд ли согласишься. Так? Так. Не стала я спорить. Тогда звони Илье. Встретимся и выясним, что ему известно о любовнике Ирины. Звони ты. Хорошо. Где встречу назначить? Без разницы. Я с ним встречаться не собираюсь. Почему? Ты можешь объяснить? Взорвалась Сонька. Нет. Ага, очень хорошо. Она набрала номер и через несколько секунд заговорила. Илюша, это я. Как дела? Слушай, давай встретимся, кофе выпьем. «Сегодня. Не получится. Тогда, может, завтра? Хорошо, я позвоню». Не особо он мне обрадовался. Убирая телефон, вздохнула Сонька. «Паны бронятся, а у холопов чубы трещат». «Что за глупость?» «Глупость — это мудрость народная. Вы друг на друга дуетесь, а виновата я. Хотя парня понять можно. Ты от него нос воротишь». А я вроде как на твоей стороне. Выходит, уже ему не подруга, а так, знакомая. Есть еще идея? У Эсмиральды должны быть родственники. Может, им что-нибудь известно. Если мы к ним сунемся, менты об этом наверняка узнают. И в восторг не придут. Объясняйся потом с ними, что да как. С этим было трудно не согласиться. Тогда попытаем счастье с родней Юли Кораблёвой. И как ты себе представляешь наш визит к ним? Да и где искать ее родственников? Чего ж мы у Вики не спросили адрес Юли? Тоже мне сыщики. Позвонить ей. Лучше в кафе вернуться. Не успела я это сказать, как из кафе вышла Вика и направилась в сторону троллейбусной остановки. Я посигналила, подъезжая к ней, открыла окно и предложила: "Садитесь". Она села, а я спросила: "Куда?" "Не знаю", вздохнула Вика. "Домой, наверное. Ждала здесь одного парня." Он с работой помочь обещал, но не явился, дела у него. Придется в Клеопатру назад проситься. Может, и возьмут. «Вика, вы адрес Юли Кораблёвой знаете?» «Где живет, знаю. Мы же с девчонками на похороны ходили. Могу показать». Стало ясно, что девушка просто не знает, чем себя занять. И наше появление пришлось как нельзя кстати. Мы поехали на гончарную. Для начала возле карусели, свернув к оврагу, Взглянули на то самое место, где машина сбила Юлю. Место действительно бойким не назовешь. Всего-то полкилометра от клуба, а такое впечатление, что здесь глухая окраина. Авраг пешеходный мост, через него выходивший на гончарную. Овраг потихоньку засыпают. С двух сторон, как грибы, растут коттеджи, но пока ни один не заселен. Чтобы на машине попасть на гончарную, пришлось вернуться к карусели. проехать до ближайшего переулка и сделать основательный крюк. Мы выехали к пятому дому, там находилась аптека. Дом, где жила Юля, был рядом. Отсюда до ночного клуба пешком гораздо быстрее доберешься, чем на маршрутке. А на троллейбусе вообще пришлось бы ехать с пересадкой. Неудивительно, что Юля предпочитала ходить на работу пешком. Дом был двухэтажный, старый, перед домом скамейка, на которой сидела женщина и кормила голубей. Это Юлина, мама, шепнула Вика. Мы с Сонькой переглянулись. Вы с ней хотели поговорить? Несмотря на сомнения, из машины мы все-таки вышли. Здравствуйте! громко сказала Вика. Женщина повернулась и стала нас разглядывать. Девушка направилась к ней. Вы меня не помните? Женщина нерешительно улыбнулась. Вы, Юлечки подружки? Да, работали вместе. «Заехали узнать, как у вас дела». «Какие дела?» вздохнула женщина. «Живу потихоньку. Идемте в дом, я вас чаем напою», предложила она. «Не беспокойтесь», сказала Сонька, устраиваясь рядом с ней на скамейке. «Давайте здесь посидим». Женщина подвинулась, и мы с Викой сели рядом. «Вас на сороковом дне не было», заметила она. «Мы уезжали». «Да». У всех свои заботы, а я вот одна. Все никак не свыкнусь. Она заплакала, достала носовой платок из кармана платья. Мечтала ее детишек нянчить. А теперь? Вот голубей кормлю. На работу хочу устроиться. Может, с народом полегче будет. А вы в карусели работаете? За деньги, что собрали, спасибо. Мне как раз юленьки хватило на памятник. Женщина замолчала. «Вас из Юлиных подруг кто-нибудь навещает?» Робко спросила Сонька. «Да какие подруги? Разлетелись кто куда. В школе она с девочкой дружила. Та уж года три как в Питере живет. Из карусели приходили Таня с Ларисой. Вы их знаете?» «Да, конечно». «Ну вот, а больше никого. У Юли был молодой человек?» спросила Сонька. «Некогда ей было ухажёров заводить». по вечерам работала а на работе что за ухажоры так было в ствол одно но ведь у нее был я хотела сказать она была влюблена неуверенно начала я и замолчала под взглядом женщины а вы об этом так ведь бросил он ее еще осенью уж как она переживала я сначала грешным делом порадовалась когда они расстались не пара она ему Ясно, что попользуется девкой да бросит. А она его любила. все забыть не могла. «Вы что-нибудь знаете о нем? решилась спросить я. «Да ничего я не знаю. Он же старше ее лет на двадцать. Но она и помалкивала про него, чтобы меня не волновать. Я поняла, что у нее есть кто-то, раз она то и дело дома не ночует. Стала спрашивать, что за парень, почему к нам не заходит. А она все отговаривалась, что занят очень». Я и заподозрила, что женат. Решила с ней поговорить серьезно. Но она опять в молчанку играла. Твердила одно. Он хороший. У меня душа не на месте. Вот и соследила их. Он к дому-то не подъезжал. У аптеки ее высаживал. Я вечером вышла, да встала на углу, чтобы меня с дороги не заметили. Тогда его и увидела. Чуть моложе меня. Юля из машины вышла, да к его окошку подошла. Он окно открыл. Поцеловал ее, я его и увидела. Вечером ей ничего говорить не стало, а утром не стерпела. Ясно ведь, что она для него вроде игрушки, и он женат. Она все отрицала, потом заплакала. Говорит, люблю его. Я решила это блажь. А как он ее бросил, Юля сама не своя ходила. Позвонит ему, а потом все плачет, плачет. Долго успокоиться не могла. только после Нового года вроде в себя пришла. Но все равно я видела, больно ей. Уж я не лезла, чтоб рану не бередить, но очень за нее переживала. А потом... Ох, горе-горькое. Вы его имя знаете? Нет, не называла она его. Может, боялась, что я скандалить к нему отправлюсь? Как будто скандалом что поправишь. Нет, даже имени не знаю. А вам оно на что? На похороны он не пришел, Может, и не знал, конечно, что с ней такое приключилось. А может, не захотел. Бог ему судья.